как боролся русский богатырь. При князе Владимире напали на Россию печенеги. Подошли они с большим войском под Киев. Князь Владимир вышел со своим войском навстречу. Сошлись они на реке Трубежи и остановились. Князь Печенежский подъехал к реке, подозвал князя Владимира и сказал. «Зачем нам много народа убивать? А сделаем вот как. Ты выпусти своего силача, а я своего выпущу, и пускай они поборются». «Если твой будет сильнее моего, так я уйду, а если мой одолеет, то покорись ты со всей своей землею!» Князь Владимир вернулся к своему войску и сказал, «А если в нашем войске такой силач, чтобы взялся бороться с печенегом?» Один старик сказал, «Я пришел сюда с сыновьями сам четверть, а пятый, меньшой сын, Иван, остался дома. Вели послать за ним, ему Бог дал силу большую». Владимир сказал, «Какая его сила?» Старик сказал, «Его сила вот какая! Одного мял волчью шкуру. Мне не показалось, как он это делает. Я и поборони его. Он рассердись, да и разорви шкуру пополам». Князь Владимир послал за Иваном. Когда его привели, князь Владимир сказал ему, «Можешь ты бороться с печенегом?» Иван сказал, — Я не знаю своей силы. Надо испытать. Князь Владимир велел привести большого быка и сказал. — Ну, покажи над ним свою силу. Иван велел раздразнить быка, и когда бык набежал на него, он схватил его рукой за бок, а потом кулаком ударил его между рог и убил. Владимир послал сказать печенежскому князю, чтобы он высылал своего силача. В другой день сошлись оба войска. В середине сделали чистые места. От русских вышел Иван. Он был невелик ростом и лицом бел. От печенегов вышел черный великан. Когда печенег увидал Ивана, он сказал, «Зачем малого привели? Я раздавлю его!» Когда силачи вышли на середину, на чистое место, они схватились за кушаки, укрепились ногами и начали сжимать и ворочать друг друга. Печенежский силач хотел поднять Ивана и перекинуть через себя его, но Иван так крепко сжал печенега, что он не мог дышать и захрипел. Тогда Иван приподнял его, шмякнул об землю и расшиб до смерти. Печенеги испугались и побежали, и русские побили их.